Антон Павлович Чехов. На Страстной неделе. «Иди, уже звонят! Да смотри, не шали в церкви, а то Бог накажет!» Мать сует мне на расходы несколько медных монет и, тотчас же, забыв про меня, бежит со остывшим утюгом в кухню.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 На страшном суде их спросят, зачем вы шалили и обманывали бедного извозчика, думаю я. Они начнут оправдываться, но нечистые духи схватят их и потащат в огонь вечный. Но если они будут слушаться родителей и подавать нищим по копейке или по бублику, то Бог сжалится над ними и пустит их в рай. Церковная паперть суха и залита солнечным светом. На ней ни души. Нерешительно я открываю дверь и вхожу в церковь. Тут. В сумерках, которые кажутся мне густыми и мрачными, как никогда, мною овладевает сознание греховности и ничтожества. Прежде всего бросаются в глаза большое распятие и по сторонам его Божия Матерь Иоанн Богослов. Паникодилы и ставники одеты в черные траурные чехлы, лампадки мерцают тускло и робко, а солнце как будто умышленно минует церковные окна.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 Подняв брови и поглаживая бороду, он объясняет полушепотом какой-то старухи: Утреннее будет сегодня с вечера, сейчас же после вечерней, а завтра к часам ударит в восьмом часу. Поняла, в восьмом. А между двух широких колон, направо, там, где начинается предел Варвара великомученицы, возле ширмы, ожидая очереди, стоят исповедники. Тут же и Митька.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 Из-за ширм выходит прилично одетый молодой человек с длинной тощей шеей и в высоких резиновых калошах. Начинаю мечтать о том, как я вырасту большой и как куплю себе такие же калоши. Непременно куплю. Дама вздрагивает и идет за ширмы. Ее очередь. В щелку между двумя половинками ширмы видно, как дама подходит к аналою и делает земной поклон – Затем поднимается и, глядя на священника, в ожидании поникает головой. Священник стоит спиной к ширмам, а потому я вижу только его седые кудрявые волосы, цепочку от наперстного креста и широкую спину, а лица не видно. Вздохнув и не глядя на даму, он начинает говорить быстро, покачивая головой, то возвышая, то понижая свой шепот. Дама слушает покорно, как виноватая, коротко отвечает и глядит в землю. Чем она грешна, думаю я, благоговейно посматривая на ее кроткое красивое лицо. Боже, прости ей грехи, пошли ей счастье. Но вот священник покрывает ее голову и Петрохилью. «И ас недостойный иерей», слышится его голос, «властью его, мне данную, прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих». Дама делает земной поклон, целует крест и идет назад. Уже обе щеки ее румяны, но лицо спокойное, ясное и весело. Она теперь счастлива, думаю я, глядя то на нее, то на священника, простившего ей грехи. Но как должен быть счастлив человек, которому дано право прощать? Теперь очередь Митьки. Но во мне вдруг вскипает чувство ненависти к этому разбойнику. Я хочу пройти за ширму раньше его. Я хочу быть первым. Заметив мое движение, он бьет меня свечой по голове. Я отвечаю ему тем же, и полминуты слышится пыхтение и такие звуки, как будто кто-то ломает свечи. Нас разнимают. Мой враг робко подходит к аналою, не сгибая колен, кланяется в землю, но что дальше я не вижу. От мысли, что сейчас после Митьки будет моя очередь, в глазах у меня начинают мешаться и расплываться предметы. Оттопыренные уши Митьки растут и сливаются с темным затылком. Священник колеблется, пол кажется волнистым. Раздается голос священника, и ас, недостойный иерей. Теперь уж и я двигаюсь за ширмы. Под ногами ничего не чувствую, точно иду по воздуху. Подхожу к аналою, который выше меня. На мгновение у меня в глазах мелькает равнодушное, утомленное лицо священника но дальше я вижу только его рукав с голубой подкладкой, крест и край аналоя. Я чувствую близкое соседство священника, запах его рясы, слышу строгий голос, и моя щека, обращенная к нему, начинает гореть. Многого от волнения я не слышу, но на вопросы отвечаю искренно, не своим, а каким-то странным голосом. Вспоминаю одинокую Богородицу и Иоанна Богослова, распятие, свою мать, и мне хочется плакать и просить прощения. — Тебя как зовут? — спрашивает священник, покрывая мою голову мягкой Петрохилью. Как теперь легко, как радостно на душе! — Грехов уже нет, я свят, я имею право идти в рай. Мне кажется, что от меня уже пахнет так же, как отрясы. Я иду из-за широм к диакону записываться и нюхаю свои рукава.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 Поскорее ложусь в постель и, закрывши глаза, мечтаю о том, как хорошо было бы претерпеть мучения от какого-нибудь сирода или диаскора, и жить в пустыне и, подобно старцу Серафиму, кормить медведей, жить в келии и питаться одной просфорой, раздать имущество бедным, идти в Киев. Мне слышно, как в столовой накрывают на стол, это собираются ужинать, будут есть винегрет, пирожки из капусты и жареного судака. Как мне хочется есть! Я согласен терпеть всякие мучения, жить в пустыне без матери, кормить медведей из собственных рук, но только сначала съесть бы хоть один пирожок с капустой. Боже, очисти меня грешного, молюсь я, укрываю с головой. Ангел-хранитель, защити меня от нечистого духа. На другой день, в четверг, я просыпаюсь с душой ясной и чистой, как хороший весенний день. В церковь я иду весело, смело, чувствуя, что я причастник, что на мне роскошная и дорогая рубаха, сшитая из шелкового платья, оставшегося после бабушки. В церкви все дышит радостью, счастьем и весной. Лица Богородицы Иоанна Богослова не так печальны, как вчера, лица причастников озарены надеждой и, кажется, все прошлое предано забвению, все прощено. — Митька тоже причесан и одет по-праздничному. Я весело гляжу на его оттопыренные уши, и чтобы показать, что я против него ничего не имею, говорю ему, — ты сегодня красивый, если бы у тебя не торчали так волосы, и если бы ты не был так бедно одет, то все бы подумали, что твоя мать не прачка, а благородная. Приходи ко мне на Пасху, будем в бабки играть. Митька недоверчиво глядит на меня и грозит мне под полой кулаком.